Глава 23. «Люба, ты что ли?» От неожиданности скороход аж сигарету выронил. Чертыхнулся, хотел подобрать, но она упала в лужу и с шипением погасла. «Ты что тут делаешь?» Он подскочил ко мне и встряхнул за плечи. «Эй, полегче». Я оторвала его руки от себя и отступила на шаг. «Что тебе здесь надо? Я спрашиваю. Отвечай». Выпалил он, дохнув смесью табака и застарелого перегара. «Скороход, я все понимаю. Крайний север, Заполярье», — поморщилась я. «Но не настолько здесь и холодно, что тебе все мозги отморозило». «Люба!» «Да гуляю я, гуляю», — развела руками я и добавила. «Запрещено разве?» «Нет, но...» «Ну вот и хорошо», — миролюбиво кивнула я. «И не Арина всю улицу, людей стыдно. Я иду себе спокойно, тебя не трогаю. Вот чего сразу истерику устраивать». «Ты же ко мне приехала, да?» Нахмурился Скороход и обличительно посмотрел на меня. «Скороход», — покачала я головой. «Когда ты гулял здесь пропалую и весь Калинов и Нефтьюганск гудели, что у тебя здесь запасная семья и незаконно рожденные дети, я и то не приехала. А теперь ты считаешь, что я внезапно настолько по тебе соскучилась?» Судя по выражению лица Скорохода, именно так он и думал. Потому что он молча смотрел на меня, что-то усиленно размышляя. А я вот сейчас встала перед дилеммой. Спросить его, как пройти в детдом, или же продолжать поиски самостоятельно. С одной стороны, мне не хотелось бы, чтобы он знал. А с другой стороны, нефтеюганск город не настолько и большой. Мне кажется, здесь все друг друга знают. Так что информация все равно рано или поздно наружу выйдет. А вот если я сейчас развернусь и уйду, то могу бродить по безлюдному городу до вечера. Кучу времени потеряю. И я решилась. Петр, сказала я, — «слушай, я заблудилась». «Подскажи дорогу». «А куда ты идешь? сумрачно спросил Скороход. «Детский дом я ищу», — ответила я. «Точнее, не совсем детский дом, а отделение для малюток при детском доме. Но мне кажется, что он здесь один должен быть как-то компактно. Так что подскажи, а я уже там сама дальше спрашивать буду». «Ты в другую сторону идешь, Люба», — глухо ответил Скороход. «Детдом сразу видно. Это новая двухэтажная деревяшка, самая длинная в городе». Стены выкрашены в зеленый цвет, и на стене чебурашка нарисован с ромашками. «Поняла, спасибо», — ответила я и, развернувшись, пошла по тротуару обратно. «Люб, а зачем тебе дом? крикнул скороход, но я не стала оборачиваться и отвечать. «Пошла себе дальше». Настроение не то чтобы испортилось. Лично для меня этот человек был лишь досадной помехой в моей здешней жизни. Честно говоря, я была рада, что избавилась от него поэтому все эти разговоры, они зряшные. Неприятно, конечно, что мы встретились. Это надо же, такой огромный регион. Насколько я знаю, вахта у Скорохода не в самом городе, а где-то далеко-далеко за ним. Но, тем не менее, он приехал сюда и курил на этой улице именно в этот момент, когда я блуждала тут в поисках дома. С ума сойти. Кому расскажи, не поверит. Покачивая головой, я упорно двигалась в указанном направлении. Главная улица была одна поэтому я не боялась, что ошибусь. Уж зеленый дом с чебурашкой и ромашками я среди серых потемневших бараков как-то уж отличу. Но не успела я пройти и пол улицы, как сзади послышался нарастающий шум. Я оглянулась, ко мне быстро приближался Урал. Я торопливо перешла обратно на тротуар, чтобы уступить дорогу. Просто тротуар здесь был дощатый, старый, и местами некоторые доски прогнили. Их заменили новыми, но другой толщины, и идти по такой поверхности было неудобно. А вот дорога была почти ровненькая, так как покрыта бетонными плитами, так что я шла по бетону. Вдруг Урал громко рыкнул, чихнул и остановился напротив меня. «Люба!» — из водительского окна показалась голова скорохода. «Садись давай». «Зачем?» «Подвезу». «Спасибо, но я хочу прогуляться», — благоразумно ответила я. В благие намерения этого странного человека я не верила. «Люба, не выдумывай» сердито рыкнул Скороход. «Туда далеко идти. Давай подвезу, — говорю, — садись». Я вздохнула и полезла в кабину Урала. Ступенька была очень высоко, поэтому для таких коротышек, как я, здесь была предусмотрена самодельная петелька из широкой цепи. Я сунула ногу в эту петлю, начала подтягиваться на руках, но попа значительно перевесила, и я повисла, подобно перезрелому патиссону. Скороход загоготал и выпрыгнул из кабины. Пока я тщетно пыжилась, он подбежал сзади и подсадил меня. «Спасибо», — пробормотала я. «Осторожно, великая спортсменка», — насмешливо хмыкнул скороход и захлопнул дверцу. Пока он обходил Урал, я осмотрелась. Вся кабина была густо облеплена переводными картинками с разнокалиберными девушками. На лобовом стекле сверху висела узкая бархатная шторка, цвет которой практически было не видно из-за огромной коллекции значков, посвященных спорту. Ты зачем приехала? опять прицепился скороход. Ты ради этого решил меня подвести, проворчала я. Не ради этого, просто подвести решил, огрызнулся скороход, и машина тронулась. То же, как-никак, женой моей была сколько? Чай не чужие! Я невольно усмехнулась. Че ты улыбишься? рассердился скороход. Да так. Неопределенно отмахнулась я и, понимая, что он же все равно теперь не отстанет, сказала: Девочку приехала забирать. «Какую девочку?» — сперва не понял Скороход. «Белку. В смысле, Изабеллу», — пояснила я. «Она в доме малютки при доме, Так мне сказали». «Так это не моя дочь». От возмущения Урал так резко затормозил, что я чуть не влетела в лобовое стекло. Хорошо, что кроме этого Урала других машин в это время на дорогах города не было. Вот было бы красиво, если бы сзади кто-то врезался. Хотя, с другой стороны, Уралу ни чем такая бандура. «Это шалава?» Ее от какого-то заезжего вахтовика нагуляла, — пожаловался Скороход. «Понимаешь, я ее уж к твоему времени бросил. Мы с Нинкой...» Он смутился и вспыхнул, оборвав сам себя на полуслове. Еще и Нинка?» — понятливо покачала головой я. «Что ж, молодец, времени зря не терял, пока я там тебя ждала». Скороход ничего не ответил, нахмурился и тронул машину. Дальше ехали молча. Вдали между почерневшими от непогоды унылыми домиками ярким пятном мелькнула зелень. Кедровые сосны, которые окружали город, были еще тускло-зеленоватыми, скорее даже серо-зеленоватыми, а тоненькие березки еще без листвы. Поэтому такую зелень сложно было не заметить. Мы подъехали еще, и я увидела нужный мне дом детский дом с ромашками и чебурашкой. Приехали, сказал скороход, когда машина остановилась. Спасибо. Я взялась за рычаг, чтобы открыть дверь, когда он тихо сказал. «Люба, подожди». «Что?» — спросила я. «Так зачем тебе эта Белка? Это не мой ребенок. К тому же ты, наверное, не в курсе, но там у нее куча болезней. И отклонения есть. Она тебе не нужна». Я молча посмотрела на него, без выражения. «Я очень тебе благодарен, что ты детей у себя оставила», — хрипло сказал Скороход. «Ты не думай, я их не брошу, деньгами не обижу. И тебе помогу, если надо будет. Но вот эту белку тебе точно не надо». «Пётр», — поморщилась я. «Так ты мне, что Анжелика с Ричардом, что Изабелла абсолютно чужие. Но она их сестра. И я считаю, что лучше, если дети будут расти вместе. А в Дедуме она пропадет, особенно с такими проблемами. Ты меня понимаешь?» «Понимаю», — опустил голову скороход. «Но, Люба, она же ненормальная». Ненормальная? Склонила голову к плечу я. А ненормальность в чем у нее выражается? Скороход замялся. Не знаешь? А ты ее когда в последний раз видел, Петя? Скороход вздохнул. Ты ее никогда не видел. Укоризненно покачала головой я. А зачем тогда говоришь? Да пойми же, ты Люба. загорячился Скороход. Но даже если возьмешь ты ее, свою жизнь поломаешь, чтобы ненормальную вырастить. А потом что? Думаешь, она тебе благодарной будет? Да она даже не поймет. Или Анжелика и Ричард. Если в свою мамку пошли, то даже не заметят твою жертву. А ты не думала, что эта зараза шалавистая каждый год таких Изабелла рожает? Так ты что, будешь по всем городам и странам бегать и детей ее ненормальных по домам себе забирать?» Я молча открыла дверь и вылезла из высокой кабины. Точнее, буквально спрыгнула на землю, больно ударившись подошвами. «Люба! Люба, подожди!» — донесся крик скорохода. Но я ждать не стала, и объяснять ему не хотелось. Бессмысленно это. Некоторые люди считают, что все, что делается, делается это с какой-то целью, и желательно с выгодой. Да, именно так. Выгода. Вот основная движущая сила современных людей. А я просто подумать не могла, что маленькая девочка с плохим здоровьем, она в этом детдоме не выживет. И во двор детского дома, и внутрь я зашла без помех. В лицо пахнуло запахами творожной запеканки и кипяченого молока с пенками. На меня никто не обратил внимания. Лишь хмурая тетка в замызганном сероватом халате потребовала, чтобы я вытерла ноги о мокрую тряпку, постеленную у входа. Ноги я вытерла. Первая часть квеста была выполнена. Осталось дело за малым. Найти в этом хаосе белку, выяснить, могу ли я ее отсюда забрать, оформить документы, перевести ребенка в Калинов. Всего-то. Я усмехнулась и решительно двинулась притворять план в жизнь. Заведующая, дородная плечистая тетка, с такой необъятной грудью, словно там было целое футбольное поле, подтвердила, что Изабелла Петровна скороход проживает здесь. Как? удивилась я. Изабелла Петровна скороход? Ну да, кивнула заведующая. Так у нее в документах было записано. Я невольно усмехнулась. Или Любашин, непутевый муженёк врет. Или же его бывшая тайная супруга лихо на него ее записала. А увидеть Изабеллу я могу? спросила я. Женщина, вы сами подумайте, понизив голос до шепота, доброжелательно и радушно сказала мне заведующая. Зачем она вам? Вы хоть представляете, какой у нее букет болезней? Это же вам всю жизнь снимается, придется. Я развела руками, мол, что поделаешь, карма такая. Нет, я не отговариваю вас. Опять нагнулась и зашептала тетка. Но у нас есть и хорошие дети. Хотите, я вам мальчика покажу, Артемка. Ему всего пять лет, зато он уже такие взрослые стихи наизусть рассказывает, и красивенький, такой, как ангелочек, волосенки кудрявые. Очень хороший мальчик. А забыла, чем плохая? Да нет же, нет, растянула губы в резиновой улыбке заведующая. Только поймите, у нас такие болезни не лечатся. Это надо в Америку лететь, а лучше в Канаду. С этим-то как раз проблемы не будет, так же тихо и многозначительно прошептала я. мать ее в Америке живет. Да вы что? Всплеснула руками заведующая. Теперь мне все понятно. Угумс, важно кивнула я. Так что мне нужна именно Изабелла. Обратно я вернулась, окрылённая. хоть увидеть девочку сейчас не вышло, зато заведующей общий язык удалось найти. Посулив малую мзду, взамен я получила список необходимых документов и теперь возвращалась с предвкушением, что дело сдвинулось с мертвой точки. По дороге обнаружился небольшой балок-магазинчик с лаконичным названием «Продукты». Я зашла, в основном для того, чтобы уточнить направление, правильно ли я иду. В магазинчике была очередь. Вкусно пахло свежевыпеченным хлебом. Человек пять теток разных возрастов жадно выбирали капусту, тихо переругиваясь между собой и искосо поглядывая на продавщицу. подобное существо, принадлежность к женскому полу, который символизировал серый оренбургский платок на плечах и ярко-красная помада на губах. Буркнув что-то невразумительное под нос, тётка погрозила пудовыми кулачищами одной из женщин, что слишком злобно пыталась отстоять два кочана капусты. «Здравствуйте», — сказала я, никому конкретно не обращаясь. «Скажите, а я правильно иду?» Я назвала адрес того дома, где мы временно проживали. А, вы тоже из сектантов? живо заинтересовалась продавщица. Эм", замялась я. Эк они сегодня обмешурились, утробно хохотнула продавщица. Я бросила взгляд на женщин, но они перебирали капусту и на нас не смотрели. Капусту привезли, многозначительно сообщила женщина. А, -а" глубокомысленно кивнула я и добавила. «Дайте тогда хлеба». Получив на руки пахучий, ноздреватый, еще горячий кирпичик серого хлеба, я вышла из магазина и отправилась домой. А вот дома начались сюрпризы. «Любовь Васильевна», — медовым голосом сказала Зинаида Петровна, «а что же вы так опоздали? Мы уже поужинали. Вас ждали, ждали, но весь коллектив не может же голодным до бесконечности сидеть после тяжелого трудового дня». «Ничего страшного», — ответила я. Я и одна поем». «Так все уже съели», — деланно вздохнула она. «Я и посуду помыла». «Жаль, конечно», — ответила я. «Тогда я чай попью. С бутербродом». Я сидела на кухне в почти нормальной тишине и пила чай. Ну как чай? Заварка-то была, сахар тоже. А вот колбасу мою съели. Что примечательно, именно мою. Сама я лезть в чужие торбы не полезла, а мне не предложили. Поэтому я пила чай с хлебом». Право, он был необычайно вкусным и еще теплым. «Так куда вы сегодня ходили?» На кухню зашла Валентина Анатольевна. Да так неожиданно, что я чуть чаем не захлебнулась. «Да по делам ходила», — ответила я. «Что Всеволод Спиридонович мне поручил? А на обратном пути зашла в магазин. Думаю, хоть хлеба куплю». «Как чувствовала, что вы всю мою колбасу съедите, а мне на ужин ничего не оставите, щедрые сестры во Христе!» Валентина Анатольевна вспыхнула, но я не дала ей даже слова вставить и продолжила. «А там народу в магазине-то полно, и все знаете, что обсуждают?» «Что?» — на кухню вошла Зинаида Петровна, которая явно подслушивала. «Да вот, говорят, сектанты опозорились», — безжалостно продолжила я. «Так что там случилось, а, Зинаида Петровна? Кто опозорился и что вы уже натворили?» «Почему это я?» — вскинулась она. «Это у нас Нина Ивановна не смогла на вопросы ответить». Что за вопросы такие? Удивилась я. Да, у нас там тема была об Иоанне Богословии, и там он на минералах рассказывал, описывая Небесный Иерусалим. Но кто же знал, что они все тут геологи? Я фыркнула и чуть не подавилась хлебом. Да уж, приехали в Нефтеюганск, Центр добычи нефти, и учат геологов названием минералов, да еще и в библейском трактовании. Хорошо, что меня хоть там не было. Я уже вернулась к себе когда в мой отнорок заглянул Ростислав. «Любовь Васильна не помешаю?» «Заходи», — подавила вздох я. Так и знала, что он придет выяснять об этом дурацком письме. Всеволод сказал, что его товарищ копию делает, и что это не так быстро. Эх, ксерокс бы сюда. Но Ростиславу нужно было что-то отвечать. «Вы письмо нашли?» — свистящим шепотом спросил он. «Нашла», — таким же шепотом ответила я. «Где оно?» В книге так и лежит. Я не успела взять, как раз Марина зашла. Мне кажется, шпионит она за мной постоянно. А потом я, когда второй раз к нему в дом попала, та книга уже на самом верху стояла. Не буду же я при хозяине наверх шкафа лезть. «Ну да», — задумчиво кивнул Ростислав. «Но в следующий раз вы уж постарайтесь». «Конечно, постараюсь». «Старика надо убирать», — нахмурился он. «И то срочно». «Ну, когда вы получите письмо, я думаю, что руководство быстро его уберет. «Нет, не так убрать», — покачал головой Ростислав. «Его совсем убрать надо». «В смысле совсем-совсем?» — прошептала я. «Убить, что ли?» «Ну, мы же не убийцы», — скептически поджал губы Ростислав. «Хотя было бы неплохо». «Нет, Любовь Васильна, мы планируем сделать большое собрание...» И там его опозорит так, что он сам уйдет и больше не будет даже приближаться к нашей общине.